Глава двадцать Наводнение. Форт Независимый находится в 150 милях от берегов Атлантического океана. Гленнер Ван полагал, что если с ним ничего не произойдет в пути, а вряд ли это могло случиться, то они будут на Дункане через 4 дня. Но вернуться на борт корабля без капитана Гранта, потерпев полную неудачу в своих розысках, С этим он никак не мог примириться. Поэтому на следующий день он медлил с подготовкой к отъезду. Тогда майор взял все в свои руки. Он приказал запасти провизию, оседлать лошадей и расспросить, где можно будет остановиться в пути. Благодаря проявленной им энергии, маленький отряд уже в 8 часов утра следующего дня спускался по поросшим травой склонам Сьерра-Тандиль. Гленнерван молча скакал рядом с Робертом. Его смелый решительный характер не позволял ему примириться с неудачей. Сердце его учащенным билось, голова пылала. Паганель, раздосадованный безрезультатностью поисков, мысленно перебирал на все лады слова документа, пытаясь найти в них хоть какое-нибудь новое указание. Далькав ехал молча, опустив поводья коня. Никогда не терявший надежды майор держался бодро, как человек, не знающий, что такое упадок духа. То Мостин и оба матроса разделяли огорчение своего начальника. Когда какой-то робкий кролик перебежал им дорогу, то суеверные шотландцы переглянулись. «Плохое предзнаменование», — промолвил Вильсон. «Да, в Шотландии», — отозвался Мюллерди. «Что плохо в Шотландии, то плохо и здесь», — поучительно заметил Вильсон. Около полудня путешественники перевалили через горную цепь Тандиль и очутились в обширных равнинах, полого спускающихся к океану. На каждом шагу встречались речки, орошавшие прозрачной водой этот плодородный край и терявшиеся среди тучных пастбищ. Постепенно земля, словно океан после бури, делалась все ровнее. Последние холмы аргентинских памп остались позади, и под ногами лошадей расстилался теперь однообразный зеленеющий ковер. Все время погода стояла прекрасная, но в этот день небо несколько омрачилось. Огромное количество паров, образовавшихся благодаря высокой температуре последних дней, скопилось в виде густых туч, грозивших разразиться проливным дождем. К тому же близость Атлантического океана и постоянный западный ветер делали атмосферу этой местности особенно влажной. Это было заметно по ее плодородию, по тучности пастбищ, по темно-зеленой окраске трав, В этот день, однако, тяжелые тучи не разлились дождем, а к вечеру лошади, легко сделав конец в сорок миль, добрались до берега Каньяды, глубокого, огромного естественного водоема, наполненного водой. Здесь сделали привал. Укрыться было негде. Пончу заменили путешественникам одновременно и палатки, и одеяла, и все уснули под открытым небом, которое угрожало ливнем. К счастью, все ограничилось лишь угрозой. На следующий день, по мере того, как равнина понижалась к океану, присутствие подпочвенных вод стало еще заметнее. Вода просачивалась сквозь все поры земли. Вскоре дорогу на восток начали пересекать то полноводные, то еще только начинающие наполняться водой пруды. До тех пор, пока тянулись открытые водоемы, свободные от водяных растений, Лошади шли легко, но когда появились так называемые понтаны, топкие трясины, заросшие высокими травами, то продвигаться стало значительно труднее. Заметить их и своевременно избежать опасности было невозможно. Эти водомоины стоили уже жизни не одному живому существу. Роберт, обогнавший отряд на полмили, прискакал обратно и крикнул «Господин Паганель, господин Паганель, там целый лес рогов!» «Что?» — удивился Паганель. «Ты нашел лес рогов?» «Да, да! Если не лес, то, по крайней мере, лесную поросль!» «Лесную поросль? Ты бредишь, мальчик?» — промолвил Паганель, пожимая плечами. «Нет, не брежу», — уверял Роберт. «Вот вы сами увидите, какой диковинный край!» Тут сеют рога, и они растут, словно пшеница. Мне очень хотелось бы иметь такие семена. «Мальчик, кажется, не шутит», — сказал майор. «Право, господин майор, вы сейчас убедитесь в этом». Роберт не ошибался. Вскоре отряд подъехал к огромному полю, равномерно утыканному рогами, которым не было видно конца. Действительно. Это была настоящая, низкорослая, густая, но странная лесная поросль. Ну что? спросил Роберт. Вот оригинально, промолвил Паганель и обратился с разъяснениями к Талькаву. Рога вылезают из земли, но быки остаются в земле, заявил Талькав. Как? воскликнул Паганель. В этой трясине увязло целое стадо? Да! подтвердил Патагонец. Действительно, тут нашло смерть огромное стадо, ибо почва под тяжестью быков осела, и сотни животных погибли, задохнувшись в громадные трясения. Такие катастрофы случаются порой в аргентинских равнинах, и об этом знал Талькав. Это предостережение следовало принять во внимание. Отряд объехал огромную гекатомбу способную удовлетворить самых кровожадных и богов древнего мира, и час спустя это поле рогов осталось в двух милях позади.